Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1758 год. Падение канцлера Бестужева. Отношение великой княгини Екатерины Алексеевны к императрице. Сношение с Австриейю. Насчет военных действий. Занятие Восточной Пруссии русскими войсками. Движение Фермора кодеру Бомбардирование Кистрена. Битва при Цорндорфе. Движение Фермора в Померанию. Замечание конференции насчет его распоряжений. Письмо к нему Воронцова. Отступление Фермора к Висле. План кампании будущего года. Сношение с союзными дворами австрийским и французским. Сношение с Англией и Польшей. Саксонский принц Карл получает герцогство Курлянское, дела турецкие, распоряжение относительно Черногории, поведение черногорцев в Москве, внутренняя деятельность правительства, финансовое распоряжение, торговля, волнение монастырских крестьян, вопрос об управлении церковными имениями, составление уложения. Комиссия об однодворцах. Дела на Украинах. Начало 1758 года было ознаменовано важным событием, которое подготовлялось уже два года — свержением великого канцлера-графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Мы видели, в какое затруднительное положение был поставлен канцлер переменную европейской политики в 1756 году. англо русским союзом с одной стороны и австро-французским с другой. Самолюбие и нежелание признать свою ошибку, отвердевшая в старине система, по которой Франция вследствие противоположности интересов никогда не могла быть союзницей России, закоренелая ненависть к Франции и боязнь пред ее послом не позволили Бестужеву вдруг переменить своих отношений. Отвергнуться от Англии и стать ревностным поборником Французского Союза. Он слишком явно защищал Англию, слишком неохотно соглашался на сближение с Францией, и этим стал подозрителен в глазах императриц. Кредит его упал. Вице-канцлер Воронцов... Мимо его производил самые важные сношения. Через него последовало сближение с Францией, и французский посол приехал в Петербург, остереженный от своего двора, опасаться более всего канцлера и его интриг. Австрия враждебно относилась к Бестужеву за его сопротивление французскому союзу. Кауниц, который считал этот союз своим делом, и ждал от него бесчисленной пользы, Кауниц выразился пред французским послом в Вене, что не забудет тех затруднений, которые делает ему Бестужев. Шефер, том 1, страница 648. Таким образом, кроме русских врагов, у Бестужева в Петербурге было еще теперь два сильных врага иностранных — Эстергази, и Лопиталь, а помощи ниоткуда Легко понять, что при таких обстоятельствах должен был осторожно действовать Бестужев. Мы видели, как беспокоили его толки о медленности Апраксина, и как он старался побудить его идти как можно скорее. Еще более должно было обеспокоить отступление Апраксина после победы, возбудившая бурю в Петербурге. От 13 сентября канцлер писал ему, «Я уже ваше превосходительство имел честь через Петра Ивановича Панина поздравить одержанную над неприятелем победою, а теперь на ваше писание ничего иного ответствовать не имею, кроме того, что я крайне сожалею, что армия под командой вашего превосходительства почти во все лето недостаток в провианте имея, Наконец, хотя и победу одержала, однако ж принуждена, будучи победительницей, ретироваться. Я собственному вашего превосходительства глубокому проницанию придаю, какое от того произойти может бесславие как армии, так и вашему превосходительству, особливо ж, когда вы неприятельские земли совсем оставите. Архив князя Воронцова Книга 4, страница 98 Но Апраксин отступал, и ожесточение против него становилось все сильнее и сильнее. Из французского и австрийского посольства пошли слухи об интриге и пошли по всей Европе. Бехтеев писал Воронцову из Парижа 26 сентября. «Мы во всю сию неделю...» были в великом беспокойстве. После 19 августа писем мы из Петербурга не имели, а из Голландии такие получали ведомости на двух почтах, что только об них подумать так ужас берет. Одним словом, все несчастья по тем ведомостям у нас сделались. По причине оных и армия пошла из Пруссии с великою торопливостью, будто уже ретировалась, оставим множество пушек весь город наполнен был сим дурным слухом там же книга шестая Москва 1873 год страница 210 212 основанием дурного слуха послужил припадок случившийся с императрицей 8 сентября в праздник Рождества Богородицы Елизавета, жившая в царском селе, пошла к обедне в Приходскую церковь. В начале службы почувствовала себя дурно, и одна вышла из церкви, но, не дошедшая до дворца, упала на землю и более двух часов лежала без чувств. Записки императрицы, страница 421 Этот случай... привели в связь с отступлением Апраксина, начали допытываться, толковать, что Бестужев дал знать о нем Апраксину и потребовал возвращения его в Россию с войском, которое было нужно канцлеру для приведения в исполнение его намерения относительно престола наследия. Разумеется, кто мог внимательно и спокойно вникнуть в дело — Тот должен был понять, что догадка не имеет никакого основания, что припадок с императрицей случился 8 сентября, а отступление решено было на военном совете 27 августа. Что если бы была возможность остановиться и идти вперед, то как мог Апраксин не сделать этого по получении стольких строгих указов и узнавши, что императрица оправилась?